Эпизод 55. Улица йенс бьеркес 14 марта 2000 года. Привет, это автоответчик Элина Херги. Оставьте ваше сообщение. Сегодня тебя хоронили. Меня не было на похоронах. Умершие ведь заслуживают достойных проводов, а я сегодня был в не слишком презентабельном виде. Зато я думал о тебе, Шрёдере. В восемь вечера я сел в машину и поехал на хормин -Колвин. Это оказалась плохая идея. У Ракели был гость. Парень. Тот самый, которого я видел там раньше. Он представился кем-то там из Министерства иностранных дел и делал вид, что он пришел по делам. Кажется, Ракель была не очень рада, что он пришел. Но мало ли что кажется. И чтобы избавить всех от мучений, я быстренько свалил. Ракельно ставила, чтобы я взял такси. Но когда я выглянул из окна и увидел, что на улице стоит мой эскорт, то не мог последовать ее совету. Как ты понимаешь, сейчас все идет немного курком. Но все равно я сегодня зашел в зоомагазин и купил птичьего корма. Продавщица посоветовала... «Трил! Его я и взял!»